Глава пятая. Леннон. Вчера Феникс нашел меня после школы и предупредил, что вечером не сможет уделить время учебе. Я собиралась упрекнуть его за попытку сбежать от проблем, но он заверил, что ему нужно позаботиться о чем то важном. А затем попросил мой номер. Я не думала, что он им воспользуется, но сегодня вечером, примерно в 8.50, мой мобильный завибрировал от входящего сообщения с неизвестного номера. Неизвестный. «Ты сегодня свободна, группе?» Скрипя зубами от этого прозвища, я сохраняю его контакт. Леннон. «Все зависит от обстоятельств». Феникс. «Каких?» Леннон. «Собираешься ли ты отнестись к этому серьезно и позволишь мне помочь?» Я наблюдаю за появляющимися и исчезающими точками, прежде чем приходит еще одно сообщение. Феникс. Выгляни в окно своей спальни. В замешательстве я отдергиваю занавеску и смотрю вниз. Мне с трудом удаётся сдержать улыбку, когда вижу его машину, припаркованную под большим деревом, немного дальше по улице. Леннон, знаешь, ты мог припарковаться на подъездной дорожке. Феникс, тащи сюда свою задницу. Переодевшись в джинсы и футболку, я запихиваю в сумочку линейку, которую купила вчера специально для Феникса, и забираю папку с эссе и вопросами и также беру с собой ноутбук. «Пока!» — кричу я, проходя мимо отца в гостиной. «Не позже часа!» — отвечает он. «Люблю тебя!» Спустившись с крутого холма, где расположена наша подъездная дорожка, я встречаю Феникса возле его машины. На этот раз динамик рвет зомби группы The Cranberries. «Отличная песня!» Пытаюсь перекричать я, проскальзывая на пассажирское сиденье и пристегивая ремень безопасности. Он одаривает меня своей знаменитой ухмылкой. Я жду окончания песни, а после нажимаю на паузу. Ты мгновенно отвечал на мои сообщения. Как смог их так быстро прочитать? На его руках от напряжения выступают вены, пока он мчится по дороге. Никогда раньше не думала, что это может быть настолько сексуально. Я использую функцию преобразования текста в речь, чтобы прослушивать сообщения. Очень помогает. Его губы растягиваются в кривой улыбке. Если только не переписываюсь со Стормом, и он не устраивает истерический припадок, пока я нахожусь в общественном месте, тогда я ловлю кучу косых взглядов. Я смеюсь, пока мне не приходит в голову другая мысль. В исследовании, которое я проводила, Говорилось, что существуют разные типы дислексии, и не у всех есть проблемы с написанием слов. Мне интересно, присутствуют ли они в его случае. У тебя есть проблемы с написанием текста? Феникс морщится. Это тоже не моя сильная сторона. Поэтому я использую функцию преобразования речи в текст. А для заданий печатаю всякую хрень на ноутбуке, который подарила мне в прошлом году бабушка Сторма. Мне все еще тяжело, но это на порядок легче, чем писать от руки. «Бабушка Стормом подарила тебе ноутбук?» — спрашиваю я, обдумывая полученную информацию. «Ага». Он вздыхает. «Милейшая женщина с золотым сердцем. Я не хотел принимать его, поскольку знаю, что с деньгами у них туго и сложно себе это позволить, но она меня заставила. Сказала, что запрещает мне приходить на репетиции, пока я не приму ноутбук». Когда я снова запротестовала, она выставила меня за дверь метлой и заперла ее. Он усмехается. «В знак благодарности я до сих пор стригу ее газон каждое воскресенье». Мое сердце оттаивает, потому что, кажется, в Фениксе все же есть что-то хорошее. Хотя печально, что бабушка Сторма, похоже, единственный взрослый в его жизни, кто проявляет достаточно заботы, желая помочь ему. «Интересно, что с его родителями?» Я чувствую, как он буравит меня задумчивым взглядом, прежде чем произнести. Еще вопросы группе. Раз уж он сам спросил. Вообще-то есть один. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него. Как ты узнал, где я живу? Ведь я никогда ему не говорила. Игнорируя мой вопрос, Феникс останавливается перед домом Сторма. Я не собирался динамить тебя вчера. У нас со Стормом состоялась встреча с менеджером Вуду. После некоторых уговоров он позволил нам выступить через месяц. Они смогут выпустить нас на сцену только на три песни, но это уже кое-что. Это все. Когда я выхожу из машины, меня охватывает волнение. Обалдеть, это же потрясающе! Конечно, Вуду всего лишь бар с дырявыми стенами, но там часто уступают удивительные, но пока еще неизвестные артисты. Некоторые из них даже приобрели популярность после местных концертов. Поскольку мне исполнилось 18 лишь в прошлом месяце, я была в Вуду всего раз, но планирую вернуться туда в ближайшее время. Искренняя улыбка на лице Феникса говорит о том, что он тоже взволнован предстоящим выступлением. «Не возражаешь, если я приду?» — спрашиваю я, когда он открывает дверь гаража. С тех пор, как он подметил, что я его преследую, В школе я стараюсь делать вид, что его не существует. Ненавижу, что он считает меня какой-то жалкой, ну, группе, которая следит за каждым его шагом. Хотя, наверное, доля правды в этом есть. Чем больше билетов мы продадим, тем лучше, так что да, приходи, если хочешь. Хотя в его голосе не чувствуется восторга по поводу моего присутствия, но и раздражение тоже незаметно. Приму это за победу. Феникс подходит к футону и садится. Давай покончим с этим. Я присаживаюсь рядом с ним. Во-первых, нам нужно обсудить некоторые варианты. Я действительно считаю, что Фениксу было бы полезно рассказать нашим учителям о его дислексии. Он вопросительно приподнимает бровь. Какие? Вариант первый — поговорить с миссис Герман и рассказать ей правду. Она очень понимающая и хочет, чтобы ты добился успеха. Поэтому я уверена, что она тебе поможет. Я удерживаю его взгляд. «У тебя проблемы с обучением, Феникс. Это не твоя вина, и в этом нет ничего постыдного. Школа может посодействовать. Конечно, это означает, что тебе придется остаться еще на год, но если администрация будет в курсе, ты сможешь посещать специальные занятия и получить индивидуальную программу». «Оставаться еще на год — ни хрена для меня не вариант, Леннон». Его ноздри раздуваются от разочарования, но в тоне заметен намек на страх. Мне нужно убраться отсюда как можно скорее. Он говорит так, будто это вопрос жизни и смерти. Ладно, тогда остается второй вариант. Какой? Мы прикладываем максимум усилий, чтобы ты сдал выпускной экзамен. Феникс опускает голову. Я оценю это, но могу сдать экзамен самостоятельно. «Флиртовать с девушкой, чтобы она дала тебе все ответы, это не самостоятельная сдача экзамена, это списывание». Я тянусь к папке. Как бы то ни было, я провела небольшое исследование. Навряд ли это волшебным образом излечит твою дислексию, но я подготовила то, что может немного облегчить ситуацию. Он выглядит ошеломленным. «Подготовила что-то для меня?» Вытащив из папки эссе, я достаю из сумочки линейку. Это линейка для чтения. Я кладу ее поверх листов. Ты сказал, что буквы смешиваются, что логично, поскольку при чтении дислексия может вызвать проблемы с визуальным восприятием. По сути, это цветная прозрачная линейка, выделяющая предложение, которое ты хочешь прочитать. Надеюсь, что это поможет тебе лучше сосредоточиться на одном слове и одном предложении за раз. Таким образом, они не будут так смешиваться. Но если нет, ничего страшного. Мы можем попробовать разные способы. Просто этот казался самым простым. Не представляю, как понять выражение его лица. Ладно. Не желая, чтобы Феникс чувствовал, будто я дышу ему в затылок, я слезаю с футона. Если понадоблюсь, буду там. Я подхожу к инструментам. Даже если они поддержаны, они все равно стоят денег. Как и машина и телефон Феникса. Интересно, чем он зарабатывает? Я оборачиваюсь и смотрю на него. Похоже, он все еще испытывает трудности, но не так сильно. Линейка уже достигла середины первой страницы, зайдя дальше, чем в прошлый раз. Полчаса спустя он добрался до конца второй страницы. Не работает. Это занимает у меня так много времени, что пока я пойму, о чем говорится в предложении, забываю все остальное. Я знала, что линейка не сотворит чудес, но надеялась, что он сочтет ее полезной. Печально то, что я знаю. Подойди я и прочитай ему эссе вслух, он смог бы правильно ответить на большинство вопросов. Однако вижу, что Феникс расстроен, поэтому решаю сменить тактику. Отложи листы. Я обращаюсь к нему. Давай немного сосредоточимся на чем-то другом. Дотянувшись до ноутбука, я плюхаюсь рядом с Фениксом. Часть твоего внеклассного проекта — написание собственного эссе. Давай поработаем над этим. Откинувшись на футон, он издает хриплый горловой звук. «Кажется, я выдохся». Я заметила. Возможно, стоит ненадолго сменить тему. «Чем ты зарабатываешь?» «Это твой способ сказать, что хочешь оплату за услуги?» «Нет, мне просто любопытно, как ты можешь позволить себе инструменты и прочее». «Летом занимаюсь благоустройством участков, а иногда подрабатываю на стройке у отца». «Итак». Отец в его жизни присутствует. Вы близки? Я поворачиваюсь к Фениксу. А твоя мама? Заметно раздраженный приматой моего вопроса, он бормочет: Давай вернемся к эссе». Я включаю ноутбук и открываю новый текстовый документ. Тема звучит так: Что движет духом человека? Думаю, будет проще, если ты начнешь говорить, а я записывать. Таким образом, Феникс может полностью сосредоточиться на том, что хочет сказать, не заботясь о том, как это напечатать. Он медленно выдыхает. «Не думаю, что могу ответить на этот вопрос, потому что у всех по-разному». Начинает он, пока мои пальцы стучат по клавишам. Все зависит от интеллекта, эмоций, страхов, тех сложностей, через которые человек прошел, чего он действительно хочет и в чем нуждается. Я знаю только...» то, что движет мной. Феникс зажмуривается. «Для меня это музыка, творчество». Он сейчас так откровенен, так искренен. Мне кажется, что я вижу его настоящего, скрывавшегося под маской. Мне приходится напоминать себе, что нужно печатать, пока он продолжает. Когда я погружаюсь в музыку, остальное перестает иметь значение потому что вся скверна исчезает, и я будто становлюсь совершенно чистым холстом, который превращает меня в то, что необходимо нотам, аккордам и текстам. Словно на меня накладывают заклинания, и я перестаю быть человеком. Более я не материя, занимающая пространство. Я чистейшая энергия. Сосуд для магии, которую даже не могу объяснить. Все, что я знаю — эти искры волшебства. Лучшее чувство в мире. То, ради чего я живу и дышу. Вот что мною движет. Открыв глаза, Феникс встречается со мной взглядом. Всякий раз, когда пою или играю, я становлюсь подлинной версией себя. И это единственное время, когда мне не хочется быть кем-то другим. Мое сердце сжимается, когда я заканчиваю печатать его слова. Это здорово. Не думаю, что у миссис Герман возникнут проблемы с данной частью проекта. Точно нет. Она захочет приблизиться к Солнцу. Сохранив документ, я отправляю его Фениксу по электронной почте, чтобы он мог сдать его. Часы в правом углу ноутбука показывают 12.15. А это значит, что у нас еще есть время, прежде чем мне придется уезжать. Мой комендантский час теперь сдвинут до часу ночи. Не желая показаться отчаявшейся, я быстро добавляю, «Но если ты устал, можешь отвезти меня домой пораньше». С безрадостным смехом он достает из кармана пачку сигарет и закуривает одно. «Должно быть. Здорово иметь родителей, которым не наплевать». Прежде чем я успеваю спросить, что он имеет в виду, Феникс выпаливает. «Жить в этом прекрасном большом доме с достатком еды и всего остального, что только, черт возьми, и пожелаешь». Дым от зажженной сигареты, зажатой во рту, клубится в воздухе, а его верхняя губа кривится в презрении. «Держу пари», — родители всегда говорят, как «гордятся своей милой, невинной маленькой девочкой». Не знаю, откуда все это взялось, но его жестокие слова ощущаются как удар под дых. «Родитель» — в единственном числе. Когда я встаю, на его лице появляется смущение и я понятия не имею, гордилась бы мама мной, потому что она умерла спустя несколько минут после моего рождения. Я собираю свои вещи. Она всегда была не более чем призраком, чья смерть разбила отцу сердце. Недостающий кусочек, который я никогда не смогу вернуть. Но, ради бога, продолжай рассказывать мне, насколько прекрасна моя жизнь. Леннон. Не обращая на него внимания, я направляюсь к двери гаража. Я знаю, что у Феникса нет прекрасного дома, и его семья испытывает финансовые трудности, но это не дает ему права додумывать обо мне и моей жизни. Особенно, когда у него есть то, чего у меня никогда не будет. То, за что я готова убить. Я чувствую резкий рывок за запястье, а затем Феникс разворачивает меня к себе. Я повел себя как придурок. Мое лицо обдает его рваным дыханием. Прости, ладно. Выражение его лица говорит об искренности, но сказанные им слова все еще причиняют боль. Все нормально. Свободной рукой я достаю телефон из кармана. Я вызову такси. Вместо того, чтобы отступить, Феникс усиливает хватку на моем запястье. Нет, я могу подвести тебя. Он заметно сглатывает, и его голос становится тише. Будто все, что он собирается произнести дальше, причиняет ему физическую боль. «У меня тоже нет, мама». «Для меня это новость». Опять же оказалось, что... В конце концов, я совсем не знаю Феникса. «Твоя мама тоже умерла?» «Хуже», — отвечает он. «Она ушла». «Боже, это ужасно. Моя мама не оставляла меня намеренно. У нее никогда не было выбора. Должно быть чертовски больно, когда родители бросают тебя по собственной воле. Сколько тебе было? Семь. Переживать такое в любом возрасте ужасно. Но он был так юн, когда это случилось. Мы оба молчим, кажется, целую вечность, прежде чем я нарушаю тишину. Мне жаль. Феникс отпускает мою руку. Это не твоя вина. Он роется в кармане в поисках ключей. «Я отвезу тебя домой». Я не хочу этого, но что-то подсказывает мне, что ему нужно проветриться. Хорошо. Как и в первую ночь, мы едем домой в полной тишине.